В тот момент, когда охранник Конарева вручил ему ключи и документы, Зимогор не оценил замысла богатенького приятеля и не почувствовал, что значит «конь для мужчины». Но когда вечером, приняв дела старшего инженера, подошел к своему дому и увидел «Вишневую девятку», вдруг услышал ржание горячего жеребца. Два часа к ряду он гонял машину по московским улицам. часто нарушая правила и совсем забыв, что нет при себе удостоверения водителя. И удовлетворенный, расчувствовавшийся, полетел в офис к Славке. Тот сидел за своим столом и разговаривал с молодым негром. На заправках Коннерева работали исключительно африканцы, набранные из института имени Патриса Лумбы или просто с улицы. С одной стороны, Он выглядел абсолютным противником расизма, с другой выражал его крайнюю степень. Пусть чёрные обслуживают белых, говорил шейх, когда ему задавали специфические вопросы. Я не хочу унижать русских рабским трудом. В то время русские просто ходили безработными и голодали. Конерев мгновенно выгнал негров из кабинета. кивнул в его сторону. Неплохой пацан, хотел купить заправку, а деньги с тервес, заработан на наркотией сутенёрстве, с чёрными девками торговал и героином. Как ты считаешь, продать ему или нет? Спасибо за тачку, сказал Олег от души. Ага, оценил. Значит, с работы пнули? Не совсем. Едва удержался. А что ты за неё держишься? Если бы уволили совсем, отрезали бы путь в монораю, а я хочу туда. Может, тебе заправку продать? Одна продажная есть в рассрочку. Слава, я белый человек. Так слушай, белый человек. Президентское кресло застонало под славкой. Никак из головы не выходит. Вспомнил я одну ципочку из архива Министерства геологии. Правда, ей сейчас уже лет 30, но была прелесть. позвонил и заказал на твоё имя обширную справку по монорайской впадине. Поедешь завтра и возьмёшь. Можешь вместе с Наташкой. Мне с тобой никогда не рассчитаться, буркнул Зимагор. Ты всех так цепляешь на крюк. И ещё, этот твой космический мусорщик оригинальная личность, но дитя советской системы. Шейх достал ежедневник и стал читать. Закончил высшую комсомольскую школу, Работал секретарём на плавбазере флота в Мурманске. За попытку перехода финской границы получил 3 года. После отсидки под чужой фамилией поступил на географический факультет. Однако отчислили с пятого курса, когда вскрылся обман. Через год задержан на территории Китая за незаконный переход. 5 лет исправлялся на рисовых полях, затем был передан в советской стране и ещё 2 года рубил лес в Коми. Остался там на жительство, работал в леспромхозе и добивался выезда в Монголию, но не получил. Потом оказался в Свердловске, там женился на еврейке и выехал с ней в Израиль, как диссидент. Получил израильский паспорт, обокрал жену и ее родственников и морским путем отправился в Индию. Но по пути был схвачен Интерполом. Возвращён в землю обетованную, где его разоблачили и отправили на 9 лет рыть оросительные каналы на оккупированных землях. Оттуда с помощью палестинцев бежал в Иран, а потом через воюющий с советскими войсками Афганистан снова хотел пробраться на китайскую территорию Тибета, но попал в плен к моджахедам и был случайно отбит нашими солдатами. вернули в Россию, незаконно продержали 2 года под следствием, после чего дали паспорт на настоящее имя и выпустили на свободу. Он женился и уехал на Алтай по месту жительства своей супружницы. Коннерыв прочитал всё это чуть ли не на одном дыхании, отвалился в кресле и отпыхиваясь добавил: "Я менял города, я менял имена. Явный неудачник и бесребреник", определил Зимагор. которых ты терпеть не можешь. Да, и это правда, не могу, подтвердил шеих. Их воспитали и подняли. Бесребреник стал объектом для подражания. В результате навязали нации ницинскую психологию. Но твой знакомый мусорчик, наоборот, весьма преуспел, если учитывать одну маленькую деталь. Ещё в Комсомольской школе стал сотрудником внешней разведки и в наших лагерях не сидел. а проходил специальную подготовку или вообще выполнял особое поручение партии и правительства. А в китайских? В китайских сомнительно, но в израильском по полной программе, причем год в специальных кандалах, с удовольствием сообщил Конрив, за дерзкое поведение, постоянно обижал охрану. Чем же он занимался в разведке? А вот этого не знает даже эксперт, который знает все. «И почему они его на Тибет не пустили?» Чуть не в попад спросил Зимогор. «Кто сказал, не пустили?» Засмеялся Конорев. «Скорее всего, бывал он там. И много раз. Но это пока скрывают от моего улыбчивого эксперта. Но завтра он поедет к директору и все узнает. К какому директору?» «Ну, разумеется, службы разведки». «Он что, работает у тебя, этот бывший министр?» Невесело усмехнулся Зимогор. Вроде бы и не африканец. Нет, не работает. Но финансисты очень любят деньги. Ты ему платишь? Шейх вылез из кресла, как медведь из берлоги и только не зарычал: "Кому я только не плачу". В этот вечер Зимагуро успел заехать к матери в Перово. Она была на пенсии, но всё ещё работала врачом на станции скорой помощи. Отец же всю жизнь просидел за баранкой, Последние лет 10 был на бойщиком, развозил дефицит, подшипники по автомобильным заводам. Однажды его КАМАЗ обнаружили на просёлке неподалёку от трассы в Горьковской области. Груз и водитель бесследно исчезли, и мать до сих пор не знала, жена она или давно вдова. Горе это не забывалось, и всё время жила в доме вместе с матерью. И было у неё ещё одно никак не могла женить Олега. Однако с этой бедой вроде бы уже свыклась. И на семейных праздниках, когда собиралась родня и непременно начинала обсуждать эту тему, мать спокойно махала рукой и в присутствии сына говорила. «Да ну его! Он и в детстве-то все время играл в одиночку. Сядет в песочнице отдельно и ковыряется. Восемь невест приводил и показывал, а двух женился. И что толку?» «А жены, ну, просто золотые были, до сих пор мне иногда звонят». «Мама, они звонят, потому что нужны халявные шприцы, медикаменты или советы доктора», — протестовал Зимогор. «А ты мне, в принципе, не нужна». Доказывать что-либо матери было бесполезно. Она как-то незаметно перешагнула низенький порожек старушечьего возраста, и признаком этого стало то, что по вечерам, когда не дежурила на станции, Сидела на скамеечке возле подъезда. Здесь ее и застал Олег, подкатил на девятке, посигналил и помахал рукой. Он входил в зрелость, поскольку начинал чувствовать, как опостылила самостоятельность и снова хотелось стать зависимым от родителей ребенком. Например, пожаловаться. «Мам, у меня сняли с должности», — сразу же бухнул он. «Я теперь не главный, а просто геолог в производительном отделе». Это у нас место ссылки. А я хотела поздравить, — медленно увяла она. Подумала, приехала похвастаться машиной. Мать сидела рядом, трогала панель, кнопки, словно прощупывала больного. Они с отцом всю жизнь копили на «Жигули», и когда, наконец, набрали нужную сумму, машины подорожали вдвое. — Конорев с барского плеча ты лупчик мне скинул. — Это хорошо ли взял такой-то лупчик? Хорошо, мам. Славке уже не интересно стало зарабатывать деньги. Наелся этой романтики, тоскует. Видела бы, какой он жирный стал. А Светка три тебя надо. Всё равно не брал бы, отдать недолго, если что почувствую. Да что тебя сняли-то? Вроде бы говорили наоборот. Не спрашивай. Столько намешано, сам ещё понять не могу, за что. Она помолчала, глядя в зеркало заднего обзора на своих товаришек, плотно сидявших на скамеечке. Пошли, чем не тугащу. Ты ужинал? Семагор вдруг заспешил. Это лишь в детстве приходит успокоение, когда пожалуешься матери и потрёшь мокрые глаза. А сейчас же и её разочаровал, и сам не нашёл утешения, ибо для этого нужно уткнуться в подол и хорошенько приветь. Я на секунду заскочил, мам, Отметится, что приехал. Тогда, посиди мы ещё минутку, попросила она: "Видишь, как соседки на нас смотрят? Пусть думают, что у тебя всё хорошо, и родне не говори пока, что сняли". "Мам, я, кажется, влюбился", вдруг признался он. "В очередной раз?" помедлив, спросила мать, изглянув на сына поправилась. "Ну ладно, прости старуху. Такого ещё не бывало, вернее, Никогда не встречал такой женщины. А кто она? Не знаю. Зовут Оксана. Какое редкое имя. Русское или нет? Да вроде русское. Но сейчас её зовут как-то по-другому. Понимаешь, мам? Она была уже моей женой. Что? Что ты говоришь? Я знаю всех твоих жён. Постарайся понять, мам. Он смутился. Всё так странно. Оксана была женой в другой жизни. Как бы тебе объяснить? Я помню её, всё помню. Она такая родная. Нет, неправильно. Память о ней осталась и больше ничего. Но мы узнали друг друга. Мать вздохнула, посмотрела через зеркало на своих товарок. Господи, неужели влюбился? А кто она теперь? Не знаю. И у неё есть муж. космический мусорщик, он усмехнулся. Но мне наплевать. У нас даже была схватка, нечестная, трое на одного. Думаю, что у тебя под глазами ерунда пройдёт. Она удивительная женщина, мам. Я так испугался, что Аквилонов меня вообще выгонит и не пустит больше в монораю. А что это? Монорая? На Алтае впадина такая, говорят, метеоритный кратер. И она там живёт. Чего ты испугалась, мать? Ну, где-то там, не знаю. Ой, Олежка, боюсь я за тебя. Только глупость новую не сотвори, ладно? А вообще привези её, покажи. Нет, мам, вряд ли. Не знаю, увижу ли ещё. Вот ты медик, объясни мне. Возможно, чтобы человек вспомнил свою прошлую жизнь. Вернее, мы что, действительно живём несколько раз? Как тебе сказать? Вот ты упомянул Тай А в груди у меня так защемило. Помню, что-то отец свой рассказывал. То ли бывал там, то ли ещё что-то, но знакомо. Мне почему-то не верится, чтобы такое сложное и высокоорганизованное существо умирало вместе с физической смертью. Медицина говорит одно, а думается другое. Спасибо, мам, я поехал. Тебе нравится мой конь? Домой он вернулся в сумерках, ничего особенного не заметил во дворе, поставил машину и только вошёл в квартиру, как тут же за спиной раздался звонок. Зимагор включил свет и открыл дверь. На пороге стоял Иван Крутой, поигрывал ключами, значит, сам был за рулём. Сразу же прострелило злорадное мысль, а помнился, отошёл и приехал возвращать в кресло главного геолога. «Иначе чего бы потащился на квартиру через полгорода, если никогда здесь не бывал, да и быть не мог? Не царское это дело — ходить по избам холопов». «Ты где эту машину взял?» — то он вроде бы звучал по-отечески. «Подкатил, как барон, и даже меня не заметил». «Темновато было», — сдержанно проронил Зимогор. «Проходите». Аквилонов прикрыл за собой дверь, сел на шкафчик для обуви, глянул из-под лобья. Ты эту папку зачем Ангелу показывал? Я же предупредил тебя. Олег на мгновение даже растерялся от резкого перехода. Я никому не показывал, и какие могут быть секреты от Ангела? Не твоё собачье дело, так показывал или нет. Да ничего я не показывал, уже возмутился он. Врёшь. Откуда Ангелу стало известно об этих документах? Не имею представления. Я его даже не видел. Иван Крутой уже не слышал его, рычал, как накатывающийся гром. «Со мной вздумал поиграть. В двойную игру? Ласковое теле двух маток сосет? Да ты еще, сопля зеленая, тягаться со мной, игрок!» И тут внезапно Зимогор понял и необычное поведение Аквилонова, и этот приезд на квартиру, и резкую смену настроений. Утомился Иван Крутой, не выдержал ритма и нравов рыночной жизни. Взял вес, но сил не зафиксировать и удержать. Кто-то оказался хитрее, изворотливее, могущественнее и нанес ему рану, возможно, в спину ударил. И теперь этот раненый царь в пылу предсмертной ярости и гнева бросился давить свою челядь. «Продал меня!» — ревела гроза в прихожей. «За драную девятку подставил! Что ж так дешево! Поторговался бы! Но я все равно покорю монорайскую впадину! Сам все сделаю! Ты понял меня, сынок? И я тебя научу свободу любить!» Ему чудилось измены и предательство. У него была потребность унижать, чтобы возвыситься самому. Для этого перед царями добровольно гнули спины. Не смейте орать на меня, взорвался Земагор. Не надо орать на меня в моём доме. Аквелонов медленно встал и будто чёрная туча уплыл за дверь, как за горизонт. Сколько же силы, мужества и мудрости потребовалось ему, чтобы спустя полгода позвать к себе отступника и изменника, по сути, признать его правоту? и послать в Горный Алтай на разбор обстоятельств аварии. Не повезло только дубовой линейке, разбитый в щепки стол. Сволочи, всем головы поотрываю. Начальника партии под суд, старшего мастера под суд. Он почти торжествовал победу, почти покорил монастырскую котловину, ежедневно требовал информацию с Горного Алтая или сам связывался по радио и сам выслушивал доклад начальника партии. Оставалось добурить 14 метров. Неделя работы. Тут бревно бы под руки попало и сломал. Потом взял себя в руки, видимо, вспомнив, что перед ним тот человек, который советовал не соваться на Алтай. И попросил чуть обиженно: "Сделай доброе дело. Узнай В чём дело там? Ты же в курсе. Только успей до приезда Ангела, иначе после него уже ничего не сделать. После беседы с бурильчиком Гнутым Зимагоры охватило чувство, будто кто-то незримый всё время смотрит ему в спину, и это вызывало желание оглянуться. Он не страдал радиофобией, прекрасно разбираясь, при каких условиях И когда радиация опасна для жизни, даже если её фон не очень высок, однако помимо воли ему начинало чудиться, что этот незримый взгляд и есть проявление некой активности среды, будь она радиационной или энергетической, как говорил Аквелонов. И теперь он машинально искал подтверждений своему чувству. Вдруг заметил, что трава на альпийском лугу Необычно ярко-зелёная, а та, что уже прихвачена желтизной, ядовито-жёлтая, как гриб поганка, да и лишайники на камнях странного цвета, от изумрудного до густо-бордового, словно стёклышки из калейдоскопа. И очистившееся от туч небо сквозь сеть казалось странно фиолетовым. Он побродил под навесом спрашивая начальника партии, затем сходил в его избушку к станцу, покрутился по участку ещё четверть часа, прежде чем солдат из охраны не подсказал, что ячменный ушёл под гору к речке и назад не поднимался. По краям участка маскировка была уложена на землю и прибита колышками. Где-то сеть поднималась и существовали проходы. Однако искать их не хотелось. Есемагор пошёл напрямую, прорезал собственный лаз и оказался наконец под чистым небом. Кедровник в котловине напоминал тёмно-зелёное пенное озеро, взволнованное штормом и застывшее. Его манила в глубину, в пучину, однако он шёл и мысленно сопротивлялся всему, что не укладывалось в сознании, что выбивалось из логики. и реальности. Он готов был сейчас приковать себя к дереву, как ячменный приковывался, чтобы не уйти с хороводом, а ноги тащили дальше и дальше. Ступени ракет действительно ни разу не упали сюда за все полгода. И не случись этой аварии подброшенного спирта и, главное, подмененного керна, не было. Можно было бы считать Мамонтова хорошим разведчиком, и всё-таки прохиндием. Каким уж образом неизвестно, однако узнал, что в Монорайской котловине намереваются строить президентскую резиденцию, и, естественно, в связи с этим выносят Байкануру вердикт, чтобы ни одной трубы не упало. Воспользовавшись этой информацией, изобразил себя перед зимогором всесильным и ясновидящим кажется подобным способом действовал кот в сапогах дабы поразить воображение короля своим богатством но странная по характеру авария и предшествующие ей события всё ставили с ног на голову если бы не этот праздник рождения на который его приглашала лаксана Зимогор спустился вдоль замаскированного трубопровода к речке, взбухшей после дождей, перескочил её по камням и вошёл в лес. Возле кедра стояло с десяток удочек, а в пакете на суку ещё шевелились живые хариусы. Он покорежал ячменного, прошёл взад-вперёд и внезапно увидел под ногами ползущего малахитового жука. Сначала не поверил глазам, подумал, зелёный камешек катится, случайно стронутый с места. Потрясали размеры, больше спичечного коробка. Взгляд незримого существа стал более явственным и проницательным. Не зная почему, он вдруг поступил по-детски, когда необъяснимый страх толкает к примитивному убийству. Схватил камень И со мерзеньем разбил жука в лепёшку, и лишь тогда пожалел, отметив бессмысленность действия. Начальник партии бродил в зарослях кипрея и собирал какие-то ягоды в пластиковый пакет. Вероятно, для него, который наблюдал рост этой травы с самой весны, не было никаких проблем с пространством, и к необычным величийным он давно привык. Поскольку спокойно рвал костянику, больше напоминающему виноград, и сыпал в сумку. "Ты кого кричишь?" спросил он, не отрываясь от занятия. Зимагор стряхнул остатки неприятных ощущений, как стряхивают сон, и подошёл к Ечменному. "Тебя?" соврал он. "Кого же ещё? Здесь такое эхо, не поймёшь. Ты что здесь делаешь?" Как что, ягоду собираю на варенье, объяснил тот, словно они были дачниками, и болезненно поморщился, трогая голову. Получается, как морошковое по вкусу. У тебя со здоровьем всё в порядке? озирая спросил Олег. Отклонений не замечал. Ечменный оказался внежиданно добрым в расположении духа, словно собирание ягод, древнее это занятие. настолько отвлекло, что он забыл обо всём и не услышал тревожных вопросов. Конечно, никакого сравнения, сказал он и засмеялся, снова хватаясь за голову. У нас в Вологодской области у народа от двух вещей глаза загораются: от морошки и рыжиков. Если на зиму по кодушке не запас того и другого, да будет у тебя хоть 3 амбара хлеба, всё равно год голодный. Просто люди с ума сходят. Это как архангелы гороодцы от трески своей или хохлы от сала. Но здесь сейчас ягоду не берут. Привыкли, что на голову ступени валятся и всё отравлено. А они с весны не падали. Значит, ягода выросла чистая, без химии. Да и её по вкусу видно. Попробуй. Конечно, не вологодская морошка, Ну, похоже. А у тебя зубы не растут? Поинтересовался Олег между делом про бые костеньку. Зубы? Нет, остатки постепенно выдираю. Как год, так одного нет. А ты пробовал варенье из морошки или паренную в русской печи? Вообще-то что-нибудь с тобой происходит в данный момент? Ничего. А что должно происходить? Он насторожился. Голова побаливает, а так ничего. Нет, понятно, ещё душа болит. Такую аварию засадили, станок уделали. Станок остался целый невредим. Постоял и отошёл. Чёртю что? Это уже с ним бывало, отмахнулся начальник партии. Из него такой дым валил, думали, погорело всё к чёртовой матери. И вот помню, Матушка трубу закроет, чуть выстудит печь и ставит. Я хожу и нюхаю запах, вернее, лежу и нюхаю, потому что ещё не ходил, и жду. Матушка достанет горшок, откроет, а у меня уже терпения нет. На слюну исхожу, посадит за стол, своей старой косынки подвяжет, и не поверите, «Целую миску с горкой у плиту!» «Ну ты и слон ячменный!» — восхитился Зимогор. «Почему слон-то? Да вы бы только раз попробовали!» «Со всеми что-то происходит? С тобой ничего? Ты что, такой толстокожий, бесчувственный? Но ты же плакал и молился, когда приковал себя к вагончику!» «Да нет, и со мной происходит!» Как-то неохотно признался ячменный. «У меня что-то с головой во рту сухо. Слушайте, а вы блины с рыжиками ели? У нас в Мордасово — это фирменное блюдо. Рыжики отваривают в сливках, ну, тоже в русской печи, потому они, получается, ну, это рыжики со сливками. Не с чем сравнить. И вот пекут блины, мечут на стол, а ты берешь его...» Сворачиваешь руками и в рот. Представляешь, деревянной ложкой черпаешь рыжики со сливками и в рот и жуёшь. Ты поэт, сдержанно сказал Олег. Жалко проживёшь недолго. Ечменный замер, готовый соврать, увильнуть, скрыть истину, но вдруг передумал. Да, не трудно догадаться. Действительно, я давно пишу стихи, радостно и восхищённо признался он. А как сюда приехал, посыпалось, как из рога изобилия. Не знаю, что и откуда берётся, словно кто-то на ухо шепчет строчки. Я потом почитаю. 430 стихов написал за каких-то полгода, и каких? Это целый большой сборник. и всё в русских традициях поэзии. Не считайте меня за болтуна, но скоро обо мне узнает весь мир, потому что я продолжатель этих традиций. И так же плохо кончишь. Возможно, бездумно пожал плечами начальник партии. Пушкина убили на дуэли, Есенина убили и потом засунули в петлю. Николая Рубцова Вообще задушила женщина. Редко кто перешагнул барьер 37 лет. Тебе такие страсти не грозят, заверил Зимагор. Ты умрёшь вполне современно, банально и очень скоро. Так что и до 33 не дотянешь. Не каркайте, Олег Палыч, мой талант в самом расцвете и впереди прекрасное будущее. Так что мне не страшны ни завтрашние разборки с начальством, ни тюрьма. А как насчет радиационной болезни? Белокровие. Ячменный отшатнулся, сверкнул глазами. Не надо так шутить. Можно и по роже схлопотать. Лучше на дуэль вызове. Предупреждаю, Олег Палыч, он стиснул зубы. Никому не позволю смеяться. Зимагор неожиданно пришёл в ярость, пнул пакет с ягодой в руках Ечменного. Ты же дозу схватил, зарал он. Ты схватил смертельную дозу радиации. Ты голыми руками таскал чистый уран. Тот Выронил пакет с костяникой, попятился, но трава, напоминающая плотно растущий бамбук, не давала пройти. Когда? Почему я дозу? Какой уран? Откуда? Видел песок? Черный тяжелый песок, который подняли в последний раз из-за боя скважины. Нет, не видел. странный ты тип, ничего он не видит и не слышит. Не знаю я никакого песка возмутился начальник партии. Не знаю. Как это не знаешь? Наступал зимогор, а кто его в бутылку из-под Фанты сыпал? Руками. Я сыпал. Ну и что? Сыпал и положил в кирновый ящик. Это уранит или другое радиоактивное вещество, но фон от него как в реакторе Чернобыля. Такого содержания в природе не бывает. Ты понял? Ну, понял. У нас радиометров нет. Как определить? Я же не таракан, не могу видеть радиации. Неужели правда? А я думаю, от чего голова болит и сухость во рту. Сколько было песка? Не взвешивал. Килограммов 40-50. И весь пропал. Начальник партии от чего-то стал бажиться. Весь до капли, ни песчинки не осталось. Кто бы знал, мы думать не думали. Спросите у мужиков. При такой концентрации и из такого количества можно сделать ядерную бомбу. Ты это понимаешь? Олег встряхнул и бросил Ечменного. Где песок? Да откуда я знаю? Керн подменили. Врёшь. «Был радиоактивный песок. Где?» Тот несколько пришел в себя, поднял пакет с ягодами. «Вот вы и ищите, где. А как, интересно, определили, что радиация?» Буровой компьютер фиксировал радиационный фон. Гнут и сегодня обнаружил. «И большая доза?» «Не просто большая. 1550 рентген в час. Тогда я был бы уже труп». Уверенно сказал начальник партии, осмотрел руки. А у меня никаких признаков. Всё-таки уже 5 дней прошло. Только что-то с головой и поташнивает. Ага, вот почему в партии изъяли радиометры. Даже внимания не обратил, велели сдать. Где можно достать хотя бы дозиметр? Сейчас чуть ли не в любом магазине, но раньше надо было думать. Затылок раскалывается. ноги ватные. Но ещё соображаешь, Зимагор притянул его к себе. Слушай меня, ячменный, не знаю, будешь ли ты жить, узнает это тебе мир или нет, на радиации пока нужно молчать. Ты меня понял? Проверим сначала. И вообще, случилась авария и больше ничего. На почве пьянки. А поверит? Ячменный выглядел бледным, грубо подёрнулись все негой. Куда они денутся? Эй! Что это с тобой? Начальник партии покочнулся, схватился за зимогора. Слабость качает. Что у меня сегодня с головой? Никогда не болело, даже с похмелья. Пошли домой, скомандовал тот. Не хватало тебя ещё на горбу тащить. Через полтора часа Ечменный уже лежал пластом. в своей избушке. Сам инструктор из отделения охраны измерил температуру, посмотрел язык, веки, больше ничего не знал. Вроде бы всё находилось в норме, кроме бледности лица и трясущихся рук. Сухость во рту есть? спросил он. Есть, просепел больной. Постоянная жажда мучает, ни то слово. Сам инструктор обернулся к Зимагору, развёл руками. Если бы в условиях боевых действий я бы поставил диагноз влияние на организм проникающей радиации. А если никаких действий, то это похмельный синдром. Нам говорили, первые признаки очень похожи. Никаких антирадиационных препаратов у него не было. А состояние больного ухудшалось с каждым часом следовало бы объявлять тревогу по большому счёту поскольку неизвестно точно каково воздействие этого вещества на каких расстояниях и сколько человек получили облучение неизвестно же какого джина выпустили из недр земных может быть и сам уже схватил однако начальник партии после долгих уговоров Всё-таки согласился выпить разведённого спирта, и вроде бы ему полегчало. Заблестели глаза и чуть прозавели губы, хотя это было обманчивым ощущением. Теперь надо костный мозг пересаживать, спросил он вялым голосом. Вероятно, придётся, если поможет. Достань из вьючного ящика синюю папку, вдруг приказал он. Изменив обычный своей вежливости, в самом низу лежит: "Прошу, достань". Зимагор открыл вьючник, нашёл там увесистую, плотную папку без надписей, крест-накрест перетянутую изолентой. "Здесь все мои стихи. Первый экземпляр", торжественно пояснил он. "Если умру, сдай в издательство, пусть напечатают сборник". "Ладно", буркнул Олег. может обойдётся вряд ли спокойно проговорил Ечменный и прикрыл глаза жаль одного не съездил в Мардасово зимогор убрал папку назад в ящик вступая осторожно вернулся на место показалось начальник партии засыпает Костянико вдруг подскочил он надо есть Костянику меня интуитивно потянуло я как собака, чую, чем лечиться. Дай мне пакет. Ты принес пакет с ягодой?» Это напоминало бред, однако Зимогор нашел пакет, в попыхах брошенный в угол за сапоги, поставил на грудь больного. Ешь. Вдруг и правда поможет. И сам взял горсть ягоды. «А как это делают?» спросил Ячменный. «Что делают?» «Как мозги пересаживают», вымолвил он, И мгновенно уснул, будто умер. Зимагор несколько минут послушал ровное дыхание, осторожно достал из его кармана ключи от кернохранилища и отправился на буровую, где всё ещё находился гнутый. Этот великовозрастный ребёнок, у которого от чего-то прорезались и росли новые зубы, человек, возможно, получивший смертельную дозу облучения, Этот мастер двадцать первого века сидел за компьютером и с восхищением играл, загонял разноцветные кубики в прямоугольный сектор. «Не верится мне что-то в радиацию», — понаблюдав за игрой, — сказал Зимогор. «Полторы тысячи рентген, и вы ходите тут живые и здоровые». «А ты видел, как умирают от облучения?» — спросил Гнутый. Не видел, но представляю. Это не дизентерия и не грипп. Человек живёт приподнятым настроением, отличное самочувствие и сгорает за пару часов. Почему у тебя зубы растут? Мутация. Можешь замерить общий радиационный фон над устьем скважины? Помолчав, спросил Зимагор. Над устьем могу. Мне хотя отвлёкся тот от игры. А в скважине нет датчики установлены под шпинделем. Я разобрался. Когда поднимаем колонковую трубу с керном, автоматически идёт считывание информации. Около получаса гнутый манипулировал с пультом, менял режимы, однако на мониторе стабильно высвечивалось 17 микроренген. На московских улицах фон бывал повыше. Тогда Зимагор взял с собой мастера и пошел в кернохранилище. Это оставался последний способ проверить, что за черный песок выборили из скважины и была ли действительно подмена керна. Если в ящике какое-то время находилось радиоактивное вещество с сильнейшим излучением, то дерево, да и все кернохранилище будут звенеть. Начальник партии гарантировал, будто заменили только сам керн, а тара осталась настоящей, изготовленной на участке из специальных комплектов досок, которые ни с чем не спутать. Из желания блеснуть перед заказчиком Аквилонов достал из старых запасов и пустил на ящики пиломатериал, используемый теперь лишь для элитной мебели, мелкослойную карельскую сосну, который разжился, когда несколько лет работал в Карелии. Они принесли на буровую последний ящик, где по уверениям ячменного лежала пластиковая бутыль с песком, а теперь запаянные в чёрный полиэтилен столбики чужого керна подставили его под шпиндель к датчикам и начали замеры. Прозванивали всё в целом, затем отдельно керн и сам ящик. Радиационный фон столбиков монолитной лавовой породы Был даже ниже общего. Чуть выше он поднимался, когда проверяли древесину. Но это за счёт того, что все долгорастущие мелкослойные породы деревьев способны накапливать радиацию. Зимагор ничего не объяснял гнутому. Однако тот сообразил сам, предлагал свои варианты исследований, и чем яснее становилось, что в этом ящике никогда не лежало ничего радиоактивного тем улыбчиве делался мастер с надеждой ощупывал подрастающие пилочки передних зубов и одновременно приходил в ужас Не может быть электронику не обманешь она бесчувственная она же записала рост радиации в скважине до полутора тысяч рентген искал в памяти компьютера данные тыкал пальцем в экран вот же ну что Каждый подъём трубы с керном зафиксирован. Полный радиационный контроль. И вот, зашкалило даже это на песке. Не я же всё это придумал. Зимагор вернулся в избушку и с порога увидел, что впечатлительный поэт Ечменный лежит со сложенными на груди руками и открытыми неподвижными глазами. Точно покойник. Рано умирать собрался. преборчал Олег. Ты сначала в тюрьму насидишься, ущерб выплатишь за счёт гонорара, если хватит, а я тебе лично язык отрежу, чтобы в следующий раз не врал и не вводил в заблуждение. А я ведь почти поверил, что керн подменили. Вы спрашивали, что со мной происходит? Словно умирающий лебедь приподнял он голову. Там, в кедровнике, у меня страшнее. Олег Палч. Что страшнее? То, что со мной происходит, или бы только стихии творится невероятное. Вставай, пошли на буровую. Тебе вообще пить нельзя. Да не в том дело, не в том. Я же воспитывался сначала в доме ребёнка, потом в детский попал на Украину, продолжал ячменный Я же подкидышь, Олег Палыч. Люди меня в поезде нашли. Киев-Москва. А что я вам про морошку рассказывал, про рыжики? Откуда это? Блины с грибами помню, деревню свою помню, Мардасево, не так далеко от Вологды. И матушку помню. И фамилия моя не Ечменный. Это в доме ребёнка дали по фамилии проводника, который сдавал Рыжов фамилия настоящая. Олег Палыч, у меня что, крыша поехала? Я не мог этого знать. Не должен. Зимагору стало не по себе. Начальник партии не бредил, говорил осознанно и горько, делая небольшие паузы, словно собираясь с духом. Я всё вспомню. Олег Палыч, матушку азербайджанцы подпоили. Она от своего мужа, то есть от моего отца, сбежала с бригады шабашников. Она влюбилась в одного, а эти сволочи подпоили. Матушка была простая и доверчивая. С собой взяли на какую-то стройку. Шабашить поехали на Украину. А я потерялся по дороге, выбрался из вагона на станции и остался. Матушка сейчас В листве живёт. Ты успокойся, посоветовал Зимагор, чувствуя неприятный озноб от слов начальника партии. Можешь поспать, это пройдёт. Переутомление. Вот и разыгрались фантазии. Это не фантазии, Олег Палыч. Мне женщина сказала, у тебя пробудится память. Какая женщина? Ну та, цыганка. которая отстегнула меня от колеса и увела. Она спросила, какое у меня есть желание самое сокровенное. И знаете, когда тебя так спрашивает полуобнажённая женщина, да ещё и ласкает при этом, у мужика должно быть одно желание. А я сказал, что хочу знать, где я родился, откуда я. Она говорит: "Хорошо, пройдёт немного времени, и ты все вспомнишь, и я вспомнил, а вы ничего не происходит. Не знаю, как в отношении истории с матушкой, но историю, как подменили керн, ты придумал, — отвернувшись, сказал Зимогор, по-прежнему испытывая к нему зависть при одном упоминании о празднике родения. То есть собрался доказывать то, чего не было, да? Хороший прием. продуманный. Не верите, что керн подменили? Не верите? Я проверил. В керновых ящиках радиоактивного материала никогда не лежало. Так что передо мной не валяй дурака, не прикидывайся. Ты, поэт, и научился сочинять. Это я прикидываюсь, возвращал он глазами. Если бы прикидывался, Лучше б зубы выросли, или рога. И беда, что не фантазия, реальность, натуральная. Я же все очень четко осознаю, помню и понимаю. Ну-ка, откройте вон тот ящик. Твои стихи я уже видел и завещание получил. К черту стихи, открывайте. Зачем? Лежи. Проспишься? Откроем. Ешменный вскочил, откинул крышку вьючника. Я должен признаться, чтоб вы поверили, я ничего не фантазирую, и с керном, и с женщиной, и с матушкой Натё вот, смотрите, я вру, вожу в заблуждение, язык мне отрежете, смотрите. Он вытряхнул на колени коробку из-под чая, разворошил беспорядочный ком рыболовных снастей, и достал туго набитый запаянный пластиковый мешочек, похожий на палец от медицинской перчатки, бросил на стол перед Демогором. Мешочек стукнул по столешнице, словно внутри лежал тяжёлый молоток. Демогор взвесил его в руке, не спеша разрезал и высыпал на ладонь содержимое: тяжёлый из сине-чёрный крупнозернистый песок объём в половину спичечного коробка весил граммов 300 ничего более весомого держать в руках не приходилось смотрите не без удовольствия сказал ячменный опять скажете придумал или может я сам сделал этот песок тогда скажите из чего если он раз в 8 тяжелее золота В таблице Менделеева подобного сверхтяжёлого металла нет. Если это не веский аргумент, тогда не знаю. Тогда вы просто не геолог и не честный человек. Семагор щупал, разгребал, ворошил пальцем крупицы неведомого металла, напоминавшего старинный дымный порох, и ощущал лёгкое жжение ладони. Он не страдал радиофобией, Однако придвинул блюдце и сыпал песок. На коже осталось золотистое, словно от солнечного загара, пятно. И разглядывая его, он случайно зацепился взглядом за стрелки наручных часов. Впервые мгновение не понял, что с ними происходит, и тупо смотрел на циферблат, пока не обнаружил, что секундная стрелка движится в обратную сторону